Викентий Вересаев, Пушкин в жизни, Систематический свод подлинных свидетельств современников. Издательство «Московский рабочий», Москва, 1984 год. Читает Юрий Рудник. Запись произведена на четырех дорожках рулона в настоящее издание вошли те главы из книги пушкин в жизни в которых отражается зрелый период жизни и творческого пути поэта в издании помещены новые материалы к биографии пушкина найденные уже после того как вересаев завершил свое исследование в частности выдержки из дневников фиикельмон олениной из переписки Карамзиных, Гончаровых и других. Монтаж мнений эпохи Эта книга была открытием. Вышедшая впервые в середине двадцатых годов нашего века «Вересаевская хроника», наряду с положительными отзывами, вызвала всесторонний критический обстрел. Однако новизна и значение книги – подтверждались даже оппонентами Вересаева. В конце 20-х годов вышла книга «Молодой Толстой», такая же в сущности книга-хроника, составленная из характеристик и автохарактеристик великого писателя, монтаж мнений, голос эпохи о Толстом. Жанр, найденный Вересаевым, утвердился. Со времен первой книги о Пушкине, работы Анненкова, которая появилась в середине прошлого века и называлась «Материалы для биографии Пушкинской биографии», это фактически была вторая попытка найти какой-то особый способ для того, чтобы представить читателям личность великого поэта. Имелись замечательные критические статьи и отдельные добротные очерки, разбросанные по журналам кропотливые изыскания или ряд крупных монографий, И все же не было книги, такой вот книги, которую, говоря словами самого поэта, открыл и зачитался, познакомился с Пушкиным. Когда ближе к концу века материалы Анненкова вышли вторым изданием, на них откликнулся рецензией Достоевский, и он выразил по поводу этого фундаментального труда чувство двойственное — восторг и сожаление, даже досаду. Досадовал Достоевский на то, что второе издание мало чем отличается от первого, что 20 лет с момента первого издания прошли для автора как бы чередою незаметной, в смысле учета новых фактов и новых точек зрения. В то же время отдавая должное этой выдающейся книге, Достоевский сожалел об относительном безразличии к ней, чем видел проявление упадка интереса к Пушкину. «Зачем же нам новые труды о Пушкине, когда и старые составляют для большинства публики совершенную новость?» Так с горькой иронией вопрошал Достоевский. Необходимо учесть, что тогда для большинства публики прежде всего сам Пушкин был малодоступен. Судить об этом мы можем в частности по переписке Чехова, Знакомые из Москвы, знакомые из Таганрога, все просят у него помощи. Предприимчивый петербургский издатель Суворин, у которого Чехов часто печатался, стал выпускать в 80-х годах действительно дешевое собрание пушкинских сочинений. И чеховская среда как бы встрепенулась. Все они — служащие, учителя, врачи, торговцы средней руки. Кто был среди них книгачаем — потянулись к этим сереньким томикам. А ведь, как бывало в свое время, лет на 30-50 раньше, мы тоже можем узнать по письмам и мемуарам. Приходили люди той же среды, скажем, в известную лавку петербургского книготорговца Смердина, смотрели книги Пушкина и уходили, дорого. Но секрет заключался не только в цене, но и в удобстве, компактности нового издания. Одним словом, была, как говорится, найдена форма, И Пушкин сразу стал ближе к читателям. В том же суворинском издании были собраны, в том числе, необходимые сведения о Пушкине. Именно собраны, смонтированный почти как у Вересаева. Не обзор, не очерк, а именно монтаж, биографическая канва, описание внешности, решающие отзывы критики. Читатель узнавал основное как протекала жизнь Пушкина, как он выглядел, что думали о нем некоторые современники и потомки. Всего этого было очень мало, поистине собрано было самое необходимое, однако на небольшом примере видно, что удалось сделать Вересаеву в развитии этой идеи. Он своим обширным монтажом добился портретности. Ведь когда мы смотрим на картину или портрет, мы видим изображаемое целиком так и при чтении Вересаевской хроники вырисовывается перед нашим умственным взором подвижная, объемная, живая фигура».